Глава девятнадцатая. С одной стороны, студент был прав, и мне было незачем это знать. С другой, я смогу понять, грозит мне эта разборка чем-нибудь или нет. Я же говорил и о и со студентом. Ваня сразу начал с того, что не упоминал обо мне в разговоре с душманом, но все равно лучше подготовиться к любой неожиданности. «Не берет трубку Ваня», — я вернул ему визитку. «Давай лучше увезу тебя куда-нибудь, отоспишься, в себя придешь». «Лады». Студент с трудом поднялся, взял лежащий на столе кошелек и вытащил оттуда купюру в пятьдесят баксов, которую небрежно бросил перед собой. «Есть у меня одна хатка, там отлежусь и подумаю, то сейчас башка вообще не варит. Ты без тачки?» «Пешком пришел. Говорю же, довезу». Он передал мне ключи от машины и снова уселся на стул. Пришлось поднимать. А пока я выводил его наружу, он мне рассказывал дальше. Там недавно прапор и шаман пострелялись. Из-за точки, из-за кафешки одной. Не могли разобраться. Тогда Иванычу пришлось вмешаться. И точка осталась прапору. Но все пошло не так. Я довел его до машины. Ага. Вечером потом, когда днюха у Иваныча была, в ту кафешку зашли три быка с битами. Давай все колотить. Мебель, посуду, посетителей. Кого-то сотряс, кому-то зубы выбили, кому-то кости сломали. Ну, как всегда, в общем. Студент уселся на пассажирское место и даже пристегнулся. Прапор подумал, что это шаман их отправил. Как раз терки были. Это, наверное, вообще кто-то со стороны пришел? Вот ты сразу усек, волк, что это левое, а прапор не разобрался, взял людей, тачку постреляли яхе. Тот своих собрал, хотел ответку давать. Едва их осадили обоих с душманом. Чуть мочить не пришлось. Значит, обошлось? Я уселся на место водителя. Да. Прапор понял, что дур угнал, овца тупая. Студент закурил. Теперь и кафешка побитая, а еще за тачку должен, и за беспокойство. Но все это точно Гоша замутил, Б*** буду. Вот это в его стиле такой шухер поднять, а сам не при делах. Он там вообще в кабаке сидел на днюхе у Иваныча. А вечерком я вот с этим побазарил, с Мишаней Дунаевым. Я завел тачку и поехал по адресу, который он сказал. Крузак шел мягче моего поджарика, потише, хотя мощи в нем должно быть побольше. И он...» — студент покрутил головой и рассыпал пепел на штаны. «Передал, что заложил бомбу в тачку Иваныча, пока она на СТО была, в запаску спрятал». «Для чего? В чем цель?» «Череп хотел, чтобы Крюковы взорвали, а пивзавод ответку дал Гоша. Кому еще-то? Череп, ты сам знаешь, в такие хитрые планы не умеет. Но если кого-то грохнуть, тот он самый первый. Все равно все на Гошу подумают». «Ну да». Мишаня предупредил, что бомба на таймере, и рванет она на следующий день. Все сделано на совесть, чтобы к нему вопросов не было, если найдут раньше времени. Передал, что это череп заставил, иначе брата убьет. А я Мишаню сразу вспомнил, видал его раньше, еще там, на Кавказе. «И для чего он это тебе сказал?» — спросил я. «А чтобы мы Мишане документы сделали, на него и брата, и свалить помогли. Он-то сразу раскинул мозгами, допёр, что череп после дела их обоих кокнет. Ну и чтобы мы ему бабки дали, само собой». Обрательник Мишани, чтобы у меня на точке заныкался. Как раз сбежать должен был. Мишани говорил еще, чтобы я Душмана не подключал. А я подключил. Он вздохнул. И взрыв был, произнес я. Ага. Душман Иваночек себя позвал, как я слышал. А в его машину на время сел какой-то хрен из областной думы. Или хрен знает, как это называется. У него колесо пробило как раз перед выездом. Еще кто-то из четинских авторитетов сдох в соседней Тачиле. Прибило его осколком. Про это слышал. Черепа никто не покарал, а вот Мишане и брат его испарились. Пацаны говорят, что на точке, где они должны были пересечься, людей черепа видели, которые за макруху отвечают. Мутного и тощего. Вот и получается, что я их сдал. Вдруг душман слил это черепу. Я же сказал, что мне мешание это передал. «Ваня, у тебя сигарета до фильтра догорела», — заметил я. Он выбросил окурок в окно и встряхнул рукой. Пальца обжег. Вот и че настроение, говно, было. Водки я взял. Не надо было. «Вот только смотри, какое дело, Ваня». Я спокойно вез его вперед, объезжая лужи после утреннего дождя. Душман решил кого-то взорвать, воспользоваться этим покушением, но Крюкова пересадил к себе. Давно разговор идет, что Душман жив, потому что Крюков его защищает, иначе бы давно грохнули. Есть такое. Значит, Душман этим воспользовался, а Крюкова оставил живым. Ему невыгодно, чтобы Игорь погиб. «А ты говорил с самим Крюковым насчет этого?» не его сейчас сложно выцепить, только душман и может. А вот что я и сказал ему». А вдруг Ваня Крюков про бомбу так и не узнал? «Может и так», — он кивнул. «Иначе бы сел подальше или вообще бы не поехал. Менты из-за взрывов звереют, потом продыха от них нету». «Тогда, раз душман свои дела устроил за спиной у шефа, он тебя грохнуть может, чтобы свидетеля не оставлять». Студент медленно повернулся ко мне. Взгляд будто прояснялся. «Потому что, если он Крюкову не сказал сразу, — продолжал я, — то значит, Крюков был бы против. Но если расскажешь ты, могут этого не допустить. А вдруг душман вообще с черепом заодно?» Он крепко задумался, потирая вспотевший лоб. Потом сказал, «Давай на другую точку, про нее он не знает». «Может, да, может», — голос становился трезвее. «Сука такая, да, он может. Если что, волк, про тебя я не упоминал, не говорил, как Мишаня меня нашел». «Ты проспись сейчас», — я оглядел на него краем глаза, попутно посматривая в зеркало заднего вида в себя приди умойся кофе попей и с крюковым свяжись когда трезвый будешь ты же на хорошем счету он тебя выслушает если что твое слово против слова душмана главное чтобы на тебя ничего не наговорили ага студент пригладил пятерней короткие волосы на макушке ой я дебил бухать еще поехал надо было к тебе волк сразу «Тачку только здесь не ставь, а то найдут». Мы проехали мимо старой сталинской двухэтажки. Во дворе пусто, нет даже любопытных бабушек. Наверное, смотрят Санта-Барбару по телевизору. «Поставь крузака там, где магазин», — студент показал вперед. «За углом и запри. У меня еще ключи есть, потом заберу». «Там машину знают? Не обкрадут?» «Магнитолу точно выдрут», — он вздохнул. «Ну да хрен с ней, новую куплю или достану, кто спер». «Ладно, волк, благодарю, не забуду. Опять выручил». «Главное, сам не попадись. Лучше перестраховаться». Высадил его у дома, а машину оставил чуть дальше, на соседней улице, и закрыл ее на замок, потому что сигналки не было или она не работала. После этого спокойно пошел по улице. Погода портилась, так что людей навстречу попадалось немного. Значит, про меня студент не рассказал, и душман не должен быть в курсе, что Мишаня виделся со мной. Но не буду расслабляться раньше времени. Да и оставалось ощущение, что этим взрывом все не закончится. Будто бы даже в воздухе висело, что должно случиться что-то еще, причем уже скоро. Чуть дальше была горбольница, а рядом с ней стоянка такси. Я направился туда. По пути хотел заглянуть в китайское кафе, ведь так и не обедал, а все эти неприятности — не повод голодать. На крыльце остановился, чтобы посмотреть, как по улице везли остатки разорванного джипа. А бомба была мощная, от машины остались одни обгорелые обломки, корпус разворочен. Значит, в ней сидел погибший, когда Крюков пересел в другую машину. Душман знал время и сверил часы. Следом проехала наша девятка. За рулем сидел Влад, один из новичков. На переднем сиденье Денис Машуков, который при виде меня поднял руку в знак приветствия. Позади сидел усатый милиционер в фуражке, который дремал. Пюре в китайском кафе не было, так что взял с собой две порции китайского мяса в сладком крахмальном тесте. После этого поехал на такси в контору. Там меня ждали. У входа стояла милицейская шестерка, внутри нее сидел водитель в форме, который листал книжку в мягкой обложке. Автор, кажется, Илья Деревянко, но название я видел плохо. А пассажир, усталый мужик в старом пиджаке, ходил кругами рядом с машиной, прижимая к уху мобильный телефон. Да это не как сам следователь прокуратуры Фидюнин. Я с ним часто виделся, когда он готовил в суд дело дикого чоп. Сейчас-то ему что надо? Заметив меня, он помахал мне кожаной папкой с замком молнии, продолжая говорить по телефону. «Ага, добро, лады». «Пока этого не оформляем». «Нет, он несовершеннолетний, у него родителей нет». «Да, я знаю, как это устроено, но погоди пока, не торопись». Опекунда да, есть, но не выдергивай его». «Добро». «Ага. Я сейчас как раз займусь, по дороге оказалось». «Ага, лады, давай. Заеду скоро». «Вам мобильные телефоны выдали?» «Я подошел к следователю поздороваться». «Да вот, пока все это идет, мне дали на время. Вечером верну». Федюнин устало вздохнул. «Все на ушах стоят. Весь город. Работа никуда не делась. Вот что я заехал, еще одно дело есть. А твоя контора как раз по пути была. Задержали тут парочку придурков блатных, а с ними оказался некий Кирилл Волков». Он пристально посмотрел на меня. Хотели вызывать инспектора по делам несовершеннолетних, но я фамилию вспомнил. У нас не так много Волковых в городе. Знаешь, кто это? Знаю. Где он? Давай тогда съездим, — следователь показал на машину. Сразу и закроем вопрос тогда. Окраина Новозаводска. Частный сектор. Уже стемнело, но свет в доме не горел. Вырубили электричество на всей улице. Гоша сидел на кушетке и поглядывал в окно, постоянно отмахиваясь от мух. Во дворе сидели телохранители, один постоянно выглядывал через ворота на улицу. А ворон рассказывал, что сегодня узнал про гибель Якупова, чиновника из областной администрации, и Филимона, одного из читинских авторитетов, умершего в реанимации после взрыва. «Что с Якуповым?» — спросил Гоша. «Что узнал про это дело? Ты со своими блатными весь день тер, а они всегда все знают». «Все оказалось просто», — грубо сказал ворон, крутя в руках зажигалку. «Якупова заказали, потому что он взял бабки у братовой, но не решил вопрос с каким-то имуществом. Должен был передать участки земли в Чите в одну ферму, а собирался отдать в другую, которая заплатила больше» об этом узнали и пока он не поставил свою закорючку его заказали что дальше читинская братва тайком связалась с душманом потому что крюков отказывался валить якупова на отрез особенно у себя на территории а душман от денег не отказывается никогда и сумма была неплохая мне ее не называли но говорят что много ну а что до филимона Ему не повезло, задело осколком. Но предъявлять за него тоже хотят тебе. Филимон — мелкий гопник с антипихи. Его бригада сейчас друг за друга сначала возьмется, только потом за нас, если доживут. Гоша отмахнулся от очередной мухи. А вот душман хитрый. Самая хитрая жопа на всем пивзаводе. И типа Крюкова прикрыл, а сам денежку получил. «Такой он и есть». «А Крюков не в курсе взрыва?» «Нет, не думаю». «Я тебе вот что еще скажу». Ворон наклонился вперед. Душмана предупредил об этом студент. Я об этом случайно узнал от его пацанов. «Так, об этом подробнее?» «Откуда студент узнал?» «Студенту сказал исполнитель, один из вояк, бывший богатовский». Как ты и думал, его череп в это дело запряг, а сапер решил все слить. Бомбу поставил надежно, если бы не вышло договориться, но все равно предупредил. «Для чего?» — спросил Гоша. «Чтобы в награду за это пивзаводские и его брата вытащили. Студент передал душману». «Ну и что дальше?» «Короче, тут я не выяснил, как это произошло, но череп спалил эту крысу». «Может, сам душман ему это рассказал?» Ворон закурил. «Короче, брательнику у сапера грохнули, в лес вывезли. Там же хотели самого сапера закопать. Но он двоих мокрушников из бригады черепа прибил лопатой и свинтил». «Вот это интересно!» Гоша с трудом поднялся. Кушетка скрипнула. «Но ты поищи этого богатовского. Скажи ему, что за брата помогу расквитаться». «Мои все на дно залегли, потому что за Якупова мне предъявляют отовсюду, а сам я действовать не могу». «На дно залегли», — ворон хмыкнул. «У тебя хоть люди-то остались, Толя?» «Надежные и остались», — отрезал Гоша. «Они надежные себя давно показали, когда черепу плакались. Но мы еще поборемся, пободаемся. А ты, Сережа...» «У меня для тебя подарок есть». Гоша медленно подошел к старому деревянному столу, на котором лежал новенький черный дипломат. Гоша посветил внутрь фонариком. Стало видно лежащий внутри старенький Коль 1911 пачки бумаг и денег. «Вот», — Гоша выудил оттуда черно-белый снимок человека в форме. «Я в курсе, что ты всех достал, кто в том беспределе участвовал, кроме него. А он, оказывается, здесь рядом был, на пенсии, живет в деревне, полчаса езды отсюда. Он это...» Ворон медленно взял снимок и всмотрелся, потом кивнул. «Он. Адрес на обороте. Вопрос свой сегодня можешь закрыть». Гоша медленно подошел ближе и вцепился ворону в плечо. «Главное, меня держись, я этого не забуду». Улица Чехова, Новозаводск. Студент вышел сразу, как стемнело, и направился к машине, где ее должен был оставить Волков. Несмотря на темноту, студент напялил на себя темные очки и прикрыл голову капюшоном. Дождь то стихал, то усиливался, прохожих не было. Но едва студент вышел из двора, как моргнули фары, стоящие на обочине побитой Нивы. «Ванюха, вот тебя тут не ожидал встретить!» Из окна Нивы высунулся душман в своей вечной жилетке. «Машину сменил, Николаич!» — студент усмехнулся. Ты же сожгли?» «Новенькая, только покоцана. «Джипы сейчас приметные, а вот этот танк в самый раз по нашим дорогам», — Душман закурил. «Поехали, Ваня. Игорь Иванович тебя ждет. Потеряли тебя все сегодня». «А кто там сзади?» — студент показал на машину. «Кто там шкерится?» «Никто не шкерится», — Душман рассмеялся. «Это Морш вон сигарету уронил, а ему сказал, если коврик мне прожгет, я его заставлю другой покупать». Через лобовое стекло едва видно сидящего позади хмурого усатого мужика. Морш — главный мокрушник бригады душмана. Обычно он решает все вопросы с помощью винтореза, но тут задумали поступить иначе. Ну да, винторезов в городе мало, сразу поймут, кто стрелял. Значит, хотят по-тихому. — Садись, Ванюха! — душман потянулся и открыл дверь изнутри. — Иваныч переживает, а у нас и так забот полон рот. Студент уселся на переднее сиденье. Магнитола была включена, только на минимальную громкость. Пел Егор Летов «Долгая счастливая жизнь». Ваня хмыкнул, он еще до армии любил слушать Летова, и многие песни знал. «Что смешного, Ваня?» — спросил душман, включая дворники. «Да вот, думаю, лучше бы подошло, отряд не заметил потери бойца или убивать». «Ха-ха!» студент хрипло засмеялся. «Ну и шуточки у тебя». «А у тебя ствол есть?» — душман все поглядывал на него. «А то ментов по городу куча, тормозят всех пацанов». Там еще даже хорошо знакомый Волков своих подтянул, чтобы мусорам помогать. Ствола нету. Ну и славно. Нива проехала по улочкам и выехала на трассу, где на высокой скорости помчалась на север, покидая город. «Иваныч сегодня на даче?» — спросил студент. «Да, там спокойно. Не так, как здесь». Душман хмыкнул. «Сейчас мало где спокойно». «Да его же поцарапало немного. Нужно спокойствие». «Вот именно, спокойствие», — студент повернулся к водителю и пассажиру. «Чё-то мне кажется, вы меня куда-то не туда везете. «А куда, Ваня? Я же говорю, мы к Иванычу поехали, чтобы...» «Вот к нему и езжай», — грубо произнес студент. «Или я за себя не отвечаю». «А ты че, Ваня?» — душман принюхался. «Пил сегодня? Тебе нельзя, у тебя же контузия. Не видел, как у парней крышу рвет? Доктора говорят, когда посттравматический синдром, пить вообще нельзя. А вот в Афгане и во Вьетнаме...» «Разворачивайся», — студент показал правый кулак. На пальцах были надеты золотые болты и еще одно колечко, поменьше. Душманы Морш сразу заметили то, что самое маленькое. «Ты меня на понт взять хочешь, Ваня?» — с угрозой в голосе спросил душман. «Ты меня знаешь, я дурной!» — студент пристально смотрел на него, сжимая гранату без чеки в кармане. «У меня после Чечни крышу срывает. Чем мне терять, забыл? Поехали к Иваночу, расскажем ему про вчерашнее». «Ваня, вот нам с тобой делить нечего!» — душман развел руки и снова взял руль. Просто Иваныч слишком осторожный стал, а вот шанс покончить с Гошей раз и навсегда можно было легко упустить. Ты должен понять, что этот толстожопый уволень — наша самая главная угроза. А мы мало того, что избавились от того, кто его от ментов прикрывал, так еще и все в области теперь думают, что это Гоша приказал бомбу заложить. Такая редкая удача. Вот я и взял ее за хвост, иначе бы... «Поехали к Крюкову», — повторил студент. «Если бы было так, как ты базаришь, ты бы меня в лесопосадке не повез. Я эту дорогу не хуже тебя знаю». «Зря ты так, Ваня», — тихо сказал душман. «Как ты вообще мог подумать, что я тебя туда повез? За нами менты на хвосте ехали. Не мог я сразу туда рвать». «Я еще с тобой хотел все обсудить. Нормально. Спланировать, что дальше делать. Я же тебя уважаю. А ты грамотный, военный бывший. На войне был, соображалка работает. Я же к тебе по-дружески. Бригадиром тогда помог стать. А ты...» «Вот и благодарность за это. Ах, придется мне теперь с тобой иначе говорить». А «Ты меня на понт взять хочешь, душман? Поехали к Крюкову, вот с ним все и обсудим, и сделаем, как он скажет». Душман вздохнул и резко на ручнике развернул Ниву через сплошную, только шина завизжали. Ехавшая навстречу восьмерка дала по тормозам, чтобы не врезаться, а душман удержался на мокрой от дождя дороге, как каскадер в фильме, и поехал назад в город.